ГЛАВА 63. Гюнтер Глик сменил у компьютера чиниту Макри, и женщине ничего не оставалось делать, кроме как стоять, пригнувшись за его спиной, с недоумением наблюдая за действиями коллеги. Я же говорил тебе, немного постучав по клавиатуре, сказал Глик, что британский сплетник не единственная газета, которая помещала материалы на эту тему. Чтобы лучше видеть, Макри перегнулась через спинку переднего сиденья Глик был прав. В базе данных их почтенной фирмы, известной во всем мире как би находились шесть статей, опубликованных журналистами компании за 10 последних лет. «Что, мне сдохнуть?» — подумала она, вслух произнесла. «И кто эти, с позволения сказать, журналисты, которые публикуют подобную чушь? Рвань какая-нибудь?» не принимает на службу всякую рвань», — произнес Гюнтер. «Но тебя-то они взяли?» «Не понимаю твоего скепсиса», — недовольно сказал Глик. Существование Братства Иллюминати подтверждено множеством документов. Так же, как существование ведьм, неопознанных летающих объектов и лохнесского чудовища. Глик пробежал глазами название статей и спросил. «Ты что-нибудь слышала о парне по имени Уинстон Черчилль? Звучит довольно знакомо. Так вот, Би-Би-Си давала биографический материал об этом человеке. Черчилль, между прочим, был глубоко верующим католиком. Тебе известно» что в 1920 году этот достойный член общества опубликовал заявление, в котором клеймил иллюминатов и предупреждал британцев о существовании всемирного заговора, направленного против моральных устоев общества. И где же это было опубликовано? С сомнением голосе спросила Макри. Не иначе, как в британском сплетнике. А вот и нет, торжествующе произнес Глик. «В Лондон Геральт. Номер от 8 февраля 1920 года. Не может быть. В таком случае смотри сама». Макри всмотрелась в экран. «Лондон Геральт от 8 февраля 1920 года». А я и представления не имела. «Черчилль был параноиком», — заявила она. «Он был не одинок», — сказал Глик, продолжая читать. «В 1921 году Вудро Вильсон...» Трижды выступал по радио, предупреждая о постоянном усилении контроля иллюминатов над банковской системой Соединенных Штатов. Хочешь услышать прямую цитату из стенограммы передачи? По правде говоря, не очень. Нет, послушай. Президент США сказал, существует сила столь организованная, столь неуловимая, столь всеохватывающая, столь порочная, что тому, кто захочет выступить против нее с критикой, лучше делать это шепотом. Никогда об этом не слышала. Наверное, потому что в 1921 году ты была еще ребенком. Очень тонко, — заметила Макри, стоически выдержав удар. Ей уже исполнилось 43 года, и в ее буйной кудрявой шевелюре начали появляться седые пряди. Чинита была слишком горда для того, чтобы их закрашивать. Ее мать, принадлежавшая к конвенции южных баптистов, приучила дочь к самоуважению и терпимости. Если ты родилась черной, то упаси тебя, Господь, отказываться от своих корней, — говорила мама. Если ты попытаешься сделать это, можешь считать себя мертвой. Шагай гордо, улыбайся широко и весело. И пусть они недоумевают, чему ты так радуешься. А а Сесиле Ротсе ты что-нибудь слышала? Сесил Джон Ротс, 1853-1902 года один из организаторов захвата Англии территорий в Южной и Центральной Африке. В его честь одна из колоний получила название Родезия. — Об английском финансисте? — Да. Об основателе стипендии Ротца. — Только не говори, что и он. — Иллюминат. Дерьмо собачье. Не дерьмо собачье, а британская вещательная корпорация. 16 ноября 1984 года. Мы написали о том, что Сесил Ротц был иллюминатом? Представь себе, если верить нашей достойной компании, то стипендия Ротца была создана более ста лет назад для привлечения наиболее способных молодых людей со всего мира в ряды братства Иллюминати. Ну, это же просто смешно. Мой дядя получал стипендию Сесила Ротца. Так же, как и Билл Клинтон, ухмыльнулся Глик. Макри начинала злиться. Она терпеть не могла дешевой алармистской журналистики, но в то же время ей было известно, что би досконально проверяет все, что выходит в свет от ее имени. «А вот сообщение, которое ты наверняка помнишь», — продолжал Глик. «Би-Би-Си. 5 марта 1998 года. Председатель парламентского комитета Кристофер Маллин требует от всех членов парламента масонов публично признаться в принадлежности к этой организации». Макри помнил этот материал. Проект закона в конечном итоге охватил помимо парламентариев, полицейских и судей. «Напомни, почему это потребовалось?» — сказала она. «Маллин посчитал, что некие тайные фракции, входящие в сообщество масонов, оказывают чрезмерное влияние на политическую и финансовую жизнь британского общества. Он прав. Законопроект вызвал большой переполох. Парламентские масоны были вне себя от ярости. И я их понимаю». Подавляющее большинство людей вступили в общество с самыми благими намерениями и не имели понятия о прежних связях масонских лож, предполагаемых связях, — поправил его Макри. — Пусть так, — согласился Глик и тут же добавил. — Взгляни-ка на это. Если верить отчетам, то орден Иллюминати родился во времена Галилея и имел прямое отношение к французским и испанским сообществам подобного типа. Карл Маркс был связан с иллюминатами, а кроме того, они оказали влияние даже на революцию в России. Людям свойственно переписывать историю Тебе хочется чего-нибудь более свежего? Что ж, получай. Сообщество «Иллюминати» упоминается в одном из последних номеров «Уолл-стрит-джорнал». Макрина вострила уши. Это издание она очень уважала. Угадай с трех раз, какая игра пользуется сейчас наибольшей популярностью в интернете. — Приколи хвост по Мелле Андерсон. Почти в точку, но все же не совсем. Американцы без ума от интернет-игры, именуемой «Иллюминаты» — новый мировой порядок. Макри перегнулась через его плечо и прочитала. «Компания игры Стива Джексона создала новый хит. Игра является собой квазиисторические приключения, в ходе которых некое баварское общество сатанистов пытается захватить мир» вы можете найти игру в сети на... И за что же эти ребята из Братства Иллюминати так ополчились на христианство, чувствуя себя совсем разбитой, спросила Макри. Не только на христианство, — поправил коллегу Глик. На религию в целом. Склонив голову на бок и широко ухмыльнувшись, он добавил. Но судя по тому, что мы только что услышали, на Ватикан они имеют особый зуб. «Перестань! Неужели ты серьезно веришь, что звонивший человек является тем, за кого себя выдает? За посланца братства иллюминатип, готовящегося прикончить конче четырех кардиналов?» улыбнулся Глик. «Очень надеюсь, что это соответствует истине».